Глава третья Великая истина открылась мне. Я узнал, люди живут, а смысл их жизни в их доме. Дорога, ячменное поле, склон холма разговаривают по-разному с чужаком и с тем, кто здесь родился. Привычный взгляд не девится выхваченным частностям, но и не видят ничего, родная картина давно легла ему на сердце. В разных мирах живут неведующие о Царстве Божием и ведающие о Нем. Неверы смеются над нами, предпочитая воздушным замкам реальные, осязаемые, но радуют только неосезаемые. И если кому-то хочется завладеть лишним стадом овец, то хочется из тщеславия, а утехи тщеславия нельзя потрогать. Вот почему не находят сути моего царства те, кто перебирает то, что в нем есть. У тебя есть овцы, козы, ячмень, перечисляют они жилища, горы. И что еще, кроме этого? Кроме этого, нет ничего у них самих, они чувствуют себя несчастными, им холодно. И я понял, они прозекторы в мертвецкой. Посмотрите, вот она жизнь, говорят они, кости, мускулы, внутренности, кровь и ничего больше. Жизнью светились глаза, но света нет в мертвом прахе. И царство мое вовсе не овцы, не поля, не дома и не горы. Оно то, что объединяет их, превращая в единое целое. Оно то, что питает во мне любовь. Те, кто любят его, как я, счастливы, как я. И мы живем с ними в одном доме. Дом противостоит пространству. Традиции противостоят бегу времени. Нехорошо, если быстротечное время истирает нас в пыли пускает по ветру. Лучше, если оно нас совершенствует. Время тоже нужно обжить. Вот я и перехожу от праздника к празднику, от годовщины к годовщине, от жатвы к жатве, как в детстве переходил из зала совета в диванную, следуя пан по Филаде Покоев в замке моего отца. Каждая комната в его замке имела свое назначение, каждый шаг в нем был осмыслен. Законы служат стенами моей крепости. Они определяют устройство моего царства. Безрассудный пришел ко мне и стал просить, «Освободи нас от ус своих запретов, и мы станем великими». Но я знал, вместе со скрепами они потеряют ощущение целостности царства и перестанут его любить. Ничего не любя больше, они потеряют самих себя, и решил обогатить их любовью, пусть даже вопреки их желанию. А они, затасковав по свежему ветру, пожелали разрушить замок моего отца, где каждый шаг был исполнен смысла велик был замок моего отца одно крыло его занимали женщины во внутреннем дворике бормотал родник я повелеваю пусть в каждом доме бьется подобие сердца к нему можно приблизиться отойти покинуть и возвратиться без сердца нет дома не бытие не означает что живешь на свободе Возле замка были хлевы, были амбары. Случалось, закрома пустовали. Случалось, в хлеве не было скота. Но никогда отец не позволял сделать амбар хлевом, хлев амбаром. «Амбар должен оставаться амбаром», — говорил отец. «Ты не дома, если не знаешь, куда попал». «Что мне за дело до да выгод и невыгод?» Человек не скотно откормит, любовь для него важнее пользы. Но как любить дом, если в нем хаос, если, идя по нему, не знаешь, куда попадешь? Был в замке зал, где принимали важные посольства. Солнце заглядывало в него лишь в те дни, когда пустыня пылила под копытами всадников и ветер надувал знамена на горизонте, как паруса но он пустовал, если к нам приезжали мелкие князьки. Был другой зал, где вершилось правосудие, и еще один, куда приносили усопших. И была в замке пустая комната, назначение которой не знал никто. Возможно, оно и было в том, чтобы сохранять вкус тайны, напоминая, что все познать невозможно. Рабы с подносами, с кувшинами пробегали по коридорам, отодвигали плечом тяжелые завесы, поднимались наверх, открывали двери, спускались вниз, говорили громко и, приближаясь к роднику, тише и становились пугливыми тенями, оказавшись возле женской половины, потому что один, пусть нечаянный шаг в ту сторону, грозил им смертью а женщины замка — молчаливые, надменные или боязливые, смотря по тому, кем они в нем были. Я слышу голос безрассудного. Сколько даром потерянного места, неиспользованных богатств, неудобства, и все из-за нерадения. Разрушим бесполезные стены. Уничтожим лишние лестницы. Они так мешают ходить. Пусть люди почувствуют себя свободными. И отвечаю ему. Нет. Они почувствуют себя овцами на юру. И собьются в стадо. Им будет плохо. И с тоски они напридумывают глупых игр. В них будут правила и жестокие. Но не будет величия.